«Я счел целесообразным изолировать ее в Ридне», — сказал Мартин в трубке. «Хочу напомнить, что мораторий на смертную казнь для ведьм в настоящее время не действует. Я полагаю свое решение оправданным». Клавдий опустился в кресло. Ему вдруг сделалось нехорошо. Канцелярский язык, которым Мартин владел в совершенстве, показался ядовитым шипением, и не было противоядия. «Я на взлетной полосе», — — сказал Мартин другим голосом. «Виженский борт, все как предписано, но я прилечу один». Клавдий молчал. «Это обратимое решение», — сказал Мартин чуть торопливее, чем стоило. «Его можно изменить, если появится основание». Клавдий нажал «отбой». «Как там, — сказал герцог, — ее может привести в Вижну кто-то другой, или не в Вижну, или задержать в Ридне». и она прямо на месте даст показания. Герцог ищет огле Оскар ищет Эгле, Руфус ищет Эгле. Соня, конечно, тоже ее ищет. У Сони в Ридне полно шпионов. Мартин сказал, обратимое решение, но нет, скорее всего, необратимое. Клавдий сел перед компьютером и отследил по карте маршрут инквизиторского автомобиля отселения «Тышка». Где-то на этом пути Эгле вышла из машины, и вряд ли Мартин оставил ее в лесу, в заснеженных горах. Нет, он снял ей квартиру. Эгле прячется в ридне или предместьях и верит в силу своего морока, в то время как я в знаке никто не отменял. Почему она так легко пошла на поводу у Мартина? А кого же ей слушать, подумал Клавдий. Меня, что ли? Конечно, девчонке было страшно ехать в Вижну. Конечно, в тот момент надо было отыскать для нее слова поубедительнее, но он не нашел ни времени, ни сил по-человечески с ней поговорить. И еще есть фактор, которого Мартин в своей любви не учитывает. Она — единственная в мире инициированная ведьма, оставшаяся человеком. Да, сохранившая личность и талант целительства, но все-таки ведьма — «Способная, среди прочего, на самострел. Рядом обязательно должен быть кто-то, в чьих силах не только защитить ее, но и защититься от неё в любую секунду, и самое безопасное место для нее. Сегодня, сейчас, этот кабинет во дворце Инквизиции Вижны. Пока это мой кабинет», — подумал Клавдий, — «а не чей-то еще». Не кабинет моего преемника, Оскара, например, так охочего до власти. Да, сынок, ты все правильно почуял. Я, вероятно, слабею и теряю контроль, и ты поспешил продемонстрировать свое недоверие. Да, если бы девушку звали ив галис ты не сомневался бы, что я сделаю все ради ее спасения. Но девушку зовут Эгле Север. И ты не уверен, сынок, что я стану ради какой-то ведьмы рисковать креслом? Ведь мне нравится мое старое кресло, и ты это прекрасно знаешь. Как же ты укусил меня, сынок, именно сейчас, когда я уязвим и, возможно, уже падаю. Второй раз Руфусу перезвонили в 4 утра. Он не спал. Собака храпела, как полк солдат. Руфус, привалившись спиной к стопке подушек, читал под настенной лампой классический роман. Он приучил себя к регулярному чтению еще в юности. — Девушка осталась в Ридне, — сказали в трубке. — На его квартире? — Нет, ищем. — Поторапливайтесь, — сказал Руфус. — Она нужна мне до десяти утра. Чем раньше, тем лучше. — Патрон! — голос в трубке потерял уверенность. — Ведьма под мороком. «Вряд ли возможно отыскать в такие сроки». «А вы не ищите ведьму», — сказал Руфус с раздражением. «Она не в лесу под кустом. Ищите съемную квартиру с возможностью анонимной аренды посуточно. Шевелитесь, поднимайте электронные базы, работайте». Собака заскулила во сне и дернула ухом, будто прогоняя слепня. Роняя по пути морок, как расползающуюся ткань, Эгле прошла на кухню. Плотно занавесила окно и потянулась к выключателю. Остановила себя. Она прекрасно видела в темноте. Нет, не развалюха. Скорее номер недорогой гостиницы. Клопов точно нет. Роскоши тоже нет. Но на роскошь не было запроса. Чисто. Типовая мебель, простая и новая. Приоткрытая входная дверь и ключ в замке. Эгли дернулась, торопливо выдернула ключ, заперлась изнутри. Перевела дыхание. Старый стеллаж со множеством пыльных книг, издание классики пятидесятилетней давности. Кое-что Эгле должна была проходить по школьной программе, но так и не прочитала. На кухне консервы и макароны в пачках. Не то, к чему Эгле привыкла, но и с голоду не умрешь. Эгле подошла к окну, в темноте чуть отдернула штору и посмотрела на улицу, в туман. Над верхним краем серой мути проступали очертания гор, спокойные и полные достоинства. Герцог, разумеется, уже дозвонился до заговорщиков, летящих высоко в небе где-то над провинциями, и Оскар с Элеонорой знали, что легкого раздела власти над свежим трупом Клавдия не случится, по крайней мере, не сегодня. Тем не менее, ни один служебный самолет не поменял курсы. Как доложил Клавдию авиадиспетчер, это было одновременно и хорошо, и плохо. Они не отступили, значит, уверены в себе и готовы к процедуре смены власти. Но заставив их поверить в свою смерть, он вынудил стартовать преждевременно и перехватил инициативу. Третий самолет поднялся над Ридной. «Мартин. Два часа полета». Мартина встретят в Вижне, и это будет отнюдь не Клавдий. У великого инквизитора есть еще время, чтобы предпринять кое-какие неотложные шаги. Клавдий подтянул к себе телефон. Четыре утра. Никто из кураторов не спит сейчас. Вот, например, Елизар из Корды. Человек немолодой, опытный, демонстративно-нейтральный. Никаких интриг, только служба. Протез вместо руки. «Давний подвиг на оперативной работе, либо давняя ошибка на оперативной работе, это как посмотреть?» «Да погибнет скверно, Елизар. Почему вы не перезвонили после разговора с герцогом?» Пауза. В четыре утра нелегко быть красноречивым, особенно в столь щекотливой ситуации. Герцог не имеет права вмешиваться в дела Инквизиции. Голос Елизара был тяжелым, будто промокшая мешковина. «Но он вмешался», — сказал Клавдий, — «и вы не поставили меня в известность». «Я понимаю, как это выглядит», — после новой паузы заговорил Елизар. «Но любое решение потребовало бы от меня действий, а я не был готов действовать без дополнительной информации. А теперь готовы? Патрон, нам надо поговорить». «Не по телефону. Я боюсь, что вы упустили такую возможность, Елизар». Клавдий рисковал сейчас, пожалуй, неоправданно. Его собеседник мог бы ответить «увы» или промолчать, или положить трубку, и это означало бы, что великий инквизитор проиграл, и даже почетную отставку ему теперь никто не предложит. «Тогда я прошу дать мне второй шанс», — сказал Елизар из Корде. Клавдий с трудом разжал плотно стиснутые зубы. Сотни лет назад племена кочевали по лесам и болотам, по равнинам и горам, преследуя дичь, уходя от врагов, спасаясь от голода. Они роняли в грязь осколки кувшинов и наконечники стрел, и они роняли слова, оставляя за собой имена озер и рек, пещер и строений. И по топонимам, брошенным в чужой земле, Ивга могла отметить их путь, как по окаменевшим ракушкам отмечают путь Древнего моря. «Субстратные топонимы», — писала Ивга, смаргивая слёзы с воспалённых глаз, будучи привязаны к карте распространения поверий, связанных с ведьмами, указывают на то, что охотничьи и земледельческие общины, существуя бок о бок, — говорили на совершенно разных языках. Она снова моргнула и вытерла глаза тыльной стороной ладони. Веки соднили, будто засыпанные песком. Она повторялась, вот уже третий раз по-новому излагая одну и ту же нехитрую мысль, и текст на экране её компьютера вызывал отвращение. «Если бы такую работу подали ей студенты», она бы, пожалуй, поскупилась и на тройку. Легенда о чистом обряде, инициации лишённой скверны, не желала прятаться среди специальных терминов и длинных отступлений. Тайна вылезала, как осколок стекла из конфетного фантика, не желала сливаться с остальными преданиями, и чем больше Ивга пыталась заретушировать её, тем наглее и ярче она бросалась в глаза». «Никому не нужны подарки от ведьм», — думала Ивга с горечью. «Я хотела изменить мир к лучшему. Теперь меня за это запрут». Она прошлась по гостиной, постояла у пустого камина. В юности она ужасно боялась тюрьмы. Может быть, что-то предвидела? Был же у неё кошмар о том, что все темницы и застенки мира — Готовы передраться между собой лишь бы заполучить её, запереть, придавить решётками. Она взяла телефонную трубку, вдохнула, выдохнула. Он ответил мгновенно, как всегда отвечал на её звонки. У меня ничего не получается, сказала Ивга. Отдохни, отозвался он после паузы. У тебя ужасно усталый голос. Дело не в усталости. «Неверно поставлена задача. Если ведьма исследует обряд инициации, заболтать и спрятать это невозможно хоть в десятке монографий, хоть с стихами. Уж лучше сразу писать явку с повинной». Она услышала отчаяние в своём голосе и прикусила язык. «Я перезвоню», — сказал он, помолчав. «Просто отдохни». Клавдий внезапно понял, что устал и сам. Постарел. Возможно, надо было воспользоваться предложением герцога и согласиться на добровольную почётную отставку. Герцог сейчас в обиде и раздражении. Клавдий отчитал его как школьника. В таком состоянии его сиятельство способен выкинуть какой-нибудь фортель. Правда, он трус в глубине души, и на сильный поступок не решится. А, кстати, что бы это мог быть за поступок? Клавдий сделал ещё несколько кругов по кабинету, мысленно выстраивая карточные домики и тут же их разрушая. Потом всё так же, на ходу, перезвонил Ивге. «Не спишь?» «Всё ещё пытаюсь что-то написать», отозвалась она обморочным голосом. «Дружище, Прости, что не уберёг тебя от этой зловредной ерунды. У меня к тебе просьба. Точнее, две. Первое сделать просто, но второе можешь не соглашаться. В большом доме было тихо и пусто. Ивга стояла у окна, глядя в темноту, почти касаясь лбом стекла. По мере того, как Клавдий... Объяснял ей, чего хочет, волосы поднимались дыбом у неё на голове, и нехороший холод полз вдоль позвоночника. «Вот и всё», — сказал он негромко, послушав её дыхание в трубке. «Справишься?» Она видела в стекле своё тёмное отражение. «Ты же помнишь, что я тебя защищаю?» — спросил он после новой паузы, «что ничего плохого не случится». «А что будет с Игле?» «Ивга», — сказал он тихо, «ты вчера со мной познакомилась? Или всё-таки давно, знаешь?» Она слабо улыбнулась, но он не мог видеть её улыбку. «Сделай, что я прошу», — сказал очень серьёзно. «Пожалуйста». Звонок матери застал его высоко в небе. Пятый час утра — Увидев, кто звонит, Мартин понял, что ей уже всё известно. «Прости, если отрываю от дела», — сказала она тихо и буднично. «Я просто хотела услышать твой голос. Мама, я прекрасно себя чувствую», — сказал он, как в детстве, как во время гриппа, когда ртутный столбик термометра занимал собой всю шкалу и пугал Ивгу до полусмерти. «Мне ужасно жалко, что ты не спишь». «Не спится». Она подавила вздох. «Мартин, пожалуйста, будь осторожен». «Я обещаю», — сказал он кротко. «Тебе больше не надо бояться за меня. Я значительно поумнел». Она усмехнулась в трубке. Коротко, будто всхлипнула. Клавдий прислал машину в аэропорт прямо к трапу служебного рейса из Рянки. Это выглядело как любезность и даже угодливость на самом деле было манипуляцией. Оскару ничего не оставалось делать, как ехать прямиком во дворец Инквизиции, в то время как самолет из Элеоноры должен был приземлиться еще через полчаса. Эти двое могли заранее сговориться по телефону, благо на борту служебных самолетов отличная связь. Но при разговоре Клавдия с Оскаром Элеоноре присутствовать не следует. Теплая провинция у моря, но не курорт, а транспортный узел и колыбель высоких технологий, Рянка была относительно спокойным округом для инквизиторов, и даже волна убийств, недавно прокатившаяся по стране, не тронула Рянку. У Оскара, возможно, создалось впечатление, что это везение его личная заслуга. и он решил наградить себя новой должностью, тем более, что и с герцогом, благодаря семейным аристократическим связям, Оскар был на короткой ноге. Конечно, изгнанный из инквизиции Руфус передал Оскару ниточки, связи, каналы доверенных людей, тех, кому Мартин доверять ни в коем случае не должен был. Конечно, Ридна после отставки Руфуса оказалась взведенной мышеловкой, и требовались... Ум, чутье и жесткость Мартина, чтобы превратить ловушку в нормально работающий механизм. Клавдий вздохнул. Хоть бы не сказать Мартину при встрече нечто такое, чего тот не сможет потом простить. Хоть бы удержаться. Пискнул селектор, и референт доложил, что господин Оскар из Рянки ожидает в приемной. Клавдий повертел в руках пачку сигарет. заставить Оскара подождать подольше было приятной идеей, но не полезной. Нет времени на игры. Элеонора тоже скоро приедет. Оскар был несколько взвинчен, глаза выдавали бессонницу. Но в целом аристократ был свеж подтянут, как для заговорщика, которому сообщили о смерти Клавдия во втором часу ночи, который сорвался с места, чтобы занять еще теплое кресло, и уже высоко в воздухе обнаружил, что летит не на лакомый пирог, а на чужую приманку. И, как и герцог, Оскар с порога впился в Клавдия глазами, будто желая убедиться, что великий инквизитор на самом деле жив. — Да погибнет скверно, — сказал Клавдий приветливо. — Отчего же так рано, куратор? Ведь заседание совета назначено на десять. «Меня подняло с постели известие о вашей смерти». И это означало бы, что отставка Клавдия лежит у него в кармане. Приказом ли герцога, выступлением ли кураторов, ножом или ядом? Клавдий не удивился бы. В прежние времена великих инквизиторов каким только способом не вынимали из кресла. Но Оскар не ломанулся напролом. Клавдий, впрочем, на его месте тоже не стал бы нарываться. «Меня привела печальная надобность». Оскар поджал губы с нарочитой грустью. «Рапорт о должностном преступлении куратора округа Ридна». «Но досточтимый Руфус, — сказал Клавдий невозмутимо, — уже расплатился за свой проступок. Вы прослушали запись его показаний?» Оскар показал белые, как фарфор, острые зубы. Напоминание об участи Руфуса было ему неприятно. Речь идет о действующем кураторе, о Мартине из Ридны. Он все еще стоял посреди кабинета, как накануне герцог. По протоколу великий инквизитор должен был пригласить визитера занять место напротив, но Клавдий будто невзначай оттягивал этот момент. «Вы хотите сказать, Оскар, что решили привести рапорт лично? Не доверяя ни электронной почте, ни официальным каналам, поднимать самолет, жечь тонны керосина и все ради одной бумажки? Это очень веская бумажка», — тихо сказал Оскар. «Я просил бы вас ознакомиться, патрон». «Давайте», — Клавдий указал на стол перед собой. Он утверждал подчиненное положение визитера каждым жестом, каждой деталью. Оскар, сглотнув, подошел и положил на столешницу два листа бумаги, соединенных скрепкой. Клавдий пробежал глазами текст. Перечитал неторопливо. Еще раз. Оскар ждал, стоя посреди кабинета. Чуть подавшись вперед, сжав кулаки, будто приготовившись к драке. Возмутительно. — сказал Клавдий. — Я разделяю ваше негодование если дела обстоят именно так, как здесь описано. Многочисленные свидетели готовы подтвердить. Оскар, будто опомнившись, разжал кулаки и выпрямил спину. — Кстати, на каком основании вы их опрашивали? — Клавдий прищудился. — Ведь они не ваши подчиненные, не так ли? — Это не имеет отношения к делу, патрон. хрипло проговорил Оскар, впервые ступая на территорию открытого неповиновения. Хорошо, Клавдий улыбнулся. Этот вопрос мы оставим непроясненным. Пока. Итак, мы имеем документ о том, что высшее руководство Инквизиции в Ридне, исключая Куратора, разумеется, не почуяли присутствие ведьмы и не сделали ни единой попытки развеять морок. Прискорбно, что господин Руфус так неудачно подбирал кадры. Спасибо за информацию, господин Оскар. Инквизицию ридны по вашей милости, ждут большие потрясения. У Оскара раздулись ноздри. Но патрон... Разумеется, все уволенные и пониженные в должности будут знать, что именно вы настояли на массовой чистке. Но патрон, я не настаивал. Клавдий улыбнулся шире. «Понимаете, есть только два варианта. Либо там была ведьма, и наши сотрудники в Ридне профнепригодны, либо ведьмы не было. Тогда там была Эгле-Север. Оскар не собирался отступать, у которой есть паспорт, отпечатки пальцев, цифровой след, который засветился на камерах в аэропорту. И вы ее знаете, патрон». Вы сделались ее контролирующим инквизитором за несколько дней до события. Клавдий покосился на часы. Элеонора, куратор из винодельческого округа, была уже в Вижне, на пути ко дворцу инквизиции. Разумеется, я знаю Эгле Север. Он развалился в кресле, окончательно позабыв о том, что должен пригласить Оскара садиться. Значит, она прошла инициацию? К сожалению, да. И она напала на господ инквизиторов из подморока? Нет. Оскар почувствовал слабое место в своих обвинениях, она присутствовала. Инициированная ведьма в сердце, можно сказать, окружной инквизиции просто присутствовала, не напала, не скрылась. Вам ничего не кажется странным? Она сотрудничает Сквозь зубы сказал Оскар. «С инквизицией?» «Не с инквизицией», — Оскар смотрел из-под лобья. «Она сотрудничает с Мартином-старжем». «Оскар», — сказал Клавдий ласково. «Инициированные ведьмы ни с кем не сотрудничают. Ни единого случая в истории». «Все когда-то бывает впервые», — сказал Оскар после паузы. «Возможно...» «Документы госпожи Ивги, ее исследования помогут открыть нам глаза и прояснить, откуда взялась ведьма с неизвестными раньше свойствами. Разумеется, помогут!» клавди энергично закивал, и ему понравилось, что Оскар на секунду растерялся. «И документы госпожи Ивги помогут, и показания госпожи Эгле мы тоже приобщим к делу. И мы обсудим на совете ваш рапорт». и моральный облик Мартина Старжа, и еще кое-что обсудим. Скажите, Оскар, а вам не страшно со мной ссориться?» Оскар мигнул, как сова при виде яркого света. «Неужели оно того стоило?» — задушевно спросил Клавдий. «Я ведь вас ценил, по заслугам, между прочим». Но вот он демонстративно выложил на стол перед собой еще один лист бумаги. Оскар сжал зубы, но вынужден был подойти, как школьник, и взять документ. Рука визитера дрогнула, когда он полез во внутренний карман пиджака за очками. Оскар вовсе не был так спокоен, как хотел казаться, и, возможно, успел пожалеть о своей затее. Хотя это затея герцога, конечно. Герцога Клавдию не уволить никак. Оскар читал, повернувшись к свету, плотно сжав губы, так что его породистое лицо казалось совсем лишенным рта. «Но вот», — мягко повторил Клавдий, — «на наших глазах куда-то исчезает уважаемый инквизитор, куратор большого округа, человек при власти и полномочиях, и появляется фигурант коррупционного скандала, опозоренный и, возможно, осужденный». Оскар поднял глаза и посмотрел на Клавдия поверх стекол, Это шантаж, и со мной это не сработает. Вы же не думаете, что я опущусь до угроз? Мое положение не позволяет заниматься столь мелкими делами. Да, ваш племянник-архитектор получил подряд на реконструкцию Дворца Инквизиции в Рянке. Мне-то что? Расследование инициировано отделом борьбы с экономическими преступлениями. Меня проинформировали заместители. А вести разбирательства будут следователи. Причем тут я?» Мигнул огонек переговорного устройства, и референт доложил, что госпожа Элеонора ждет в приемной. «Что же, пусть подождет». «Там был честный конкурс». Оскар заметно побледнел. «Есть документы, проекты, сметы. Вы пытаетесь скомпрометировать меня, обвинить в мошенничестве, при том, что вы сами...» «Изменник, я обращусь напрямую к герцогу!» «Обращайтесь!» Клавдий улыбался, будто губы его были намазаны медом. «Его сиятельство будет в восторге, когда вы лишний раз ткнете его носом в ту черту, которая отделяет государство от инквизиции, красную линию, которая самым обидным образом ограничивает герцогскую власть. Вы этого хотите?» Оскар явно хотел чего-то другого — Уголки его рта уползли вниз, превращая лицо в гротескно-трагическую маску. «Старый герцог мог хотя бы орать на меня», — задумчиво сказал Клавдий. «Хотя бы требовать чего-то. Он имел надо мной власть». «Нынешний нет? Идите к нему и скажите это. Есть еще время накануне совета, а потом мы соберемся и выясним, кто же предал инквизицию». «Впрочем, нет». «Задержитесь на минуту. Я хочу познакомить вас с Элеонорой из Эгре». «Познакомить? Ах, вы уверены, что давно знакомы? Посмотрим». Клавдий нажал на кнопку переговорного устройства. «Пожалуйста, пусть госпожа Элеонора войдет». Сухая, высокая, решительная. Элеонора приложила немало усилий, чтобы прилично выглядеть этим бессонным утром. Белки глаз казались чрезмерно белыми, сосуды спрятались, залитые глазными каплями. Тени под глазами были умело заретушированы, тонкие губы ясно очерчены. Она вошла, внося еле слышный аромат дорогих духов, и с порога оценила ситуацию. Оскара, стоящего посреди комнаты. Клавдия, развалившегося в кресле. Да погибнет скверно. «Дорогая госпожа Леонора Клавдий улыбался. «Вы огорчились, узнав о моей смерти?» «Я предпочитаю перейти сразу к делу, дорогой господин старш!» отозвалась она в тон ему. «В этих стенах прошу соблюдать протокол, куратор!» Улыбка Клавдия сделалась ледяной. «Как вы должны ко мне обращаться?» Она помолчала долгую секунду. потом проговорила медленно, сквозь зубы. «Прошу извинения, патрон». Фальстарт, вот как это называется. Им не хватило нескольких дней, чтобы заговор сделался неуязвимым. Или даже нескольких часов. Важно, что сжечь мосты и не сложить его прямо здесь, эти двое не в состоянии. Только буравить глазами. Только надеяться на будущий совет. «Прежде чем мы попрощаемся, Оскар», — сказал Клавдий, «я хочу зачитать вам любопытный документ. Соображение госпожи Элеоноры по поводу вашего назначения на кураторский пост в Рянку. Была ведь альтернативная кандидатура, вы помните?» У Элеоноры дернулся глаз, тонко подведенный, так тонко, что косметика почти не была заметна. Клавдий подтянул к себе компьютер. «Как удобно, что есть информационное хранилище, и ни единая строчка, когда-либо написанное, не пропадает и не теряется». «Мне нечего скрывать», — процедила Элеонора. «Да, я считала второго претендента более подходящим. Со временем я изменила мнение о господине Оскаре и считаю его... Я считаю этого человека недостаточно одаренным», «При чудовищном уровне амбиций», — прочитал Клавдий с экрана. «Мешок с опломбом, ничего более, к тому же склонный к предательству». В руках Оскара с тихим треском сломались очки для чтения. Отломилась душка. «Я вас больше не задерживаю, куратор». Клавдий прохладно кивнул. «В десять, на совете». Оскар вышел без единого слова. Леонора осталась стоять посреди кабинета, и на ее припудренных щеках горели красные пятна. — Вам это не поможет, патрон. Вы можете стравливать нас, вы можете манипулировать советом, но вам это не поможет. — Садитесь, пожалуйста, — кротко сказал Клавдий. Леонора уселась в кресло для посетителей и расправила подол длинного черного платья. Клавдий откинулся на высокую резную спинку и задумчиво посмотрел через стол. Шли минуты. Его молчание было чудесным оружием, как игла, медленно входящая в тело жертвы, будто крюк, неторопливо наматывающий кишки. Элеонора все больше бледнела под слоем тончайшей пудры, проступали тени под глазами. Он стал первым великим инквизитором, при котором женщины заняли кураторские должности и ни разу об этом не пожалел. Как хорошо работалось с Элеонорой, как логично она умела противоречить, как остро они спорили, вырабатывая красивый, будто шахматная партия, компромисс. Теперь, вероятно, все это в прошлом, не первое и не последнее предательство, с которым он сталкивается на своем веку. Он хотел, чтобы визитерша заговорила первая, но Элеонора молчала. Не девчонка, чтобы выказывать страх, сама кого угодно запугает. «Я готов списать, Оскара», — наконец сказал Клавдий. «Не хотел бы списывать вас. Что вы можете мне предложить?» «Вы блефуете», — отозвалась она тихо. «Совет не ваш. Елизар и Виктор на нашей стороне». «Мартин будет отстранен за измену. Что вы можете мне предложить, патрон, чтобы это была почетная отставка, а не смещение и суд?» «Жаль», — пробормотал Клавдий. «Не хотите, значит?» «Ладно, не держу вас. Увидимся на совете». Элеонора рывком встала, пошла к двери, остановилась, обернулась. «Неужели вы сошли с ума, патрон? Инициированная ведьма с неизвестными свойствами. Это угроза человечеству, угроза миру. Но почему вы никого не слушаете?» Клавдия на секунду растрогал ее искренний порыв. В отличие от Оскара, который рвался к власти, Элеонора была мотивирована сложнее и видела проблему глубже. И еще она желала Клавдию добра, «В своем понимании, конечно». «Меня поражает», — проговорил он с тонкой укоризной. «С какой легкостью вы полагаете меня идиотом? Даже обидно». «Не понимаю», — сказала она после паузы. «Я похож на человека, который прячет ведьму с неизвестными свойствами?» Элеонора мигнула, посмотрела по-новому. «То есть ее нет в живых?» «Это напрашивается...» Напрашивалась. «У меня репутация убийцы», — подумал Клавдий. Впрочем, Элеонора права. Если бы Эгле сейчас исчезла, растворилась где-нибудь там, в Ридне, проблему можно было бы считать решенной. Ивгу окончательно свободной от любых обвинений. Какой хороший взгляд сейчас у Элеоноры». Так первобытный человек смотрел, наверное, на тень саблезуба, промелькнувшую в глубине пещеры. А ведь эту женщину не так просто напугать. «Госпожа Элеонора», — задушевно сказал Клавдий, «я предлагаю обсудить ваше будущее и предлагаю в последний раз. Больше подарков не ждите». Она смотрела на него длинную секунду, потом с застывшим лицом вернулась в кресло для посетителей.